«Вау!» Вырвалось у Эдди. Три буквы растянулись, как жевательная резинка, словно восклицание чем-то пораженного карикатурного персонажа. После двух месяцев, проведенных в лесах, открывшийся взгляду странников действительно поражало воображение. А главное, они никак не ожидали такой быстрой смены декораций. Только что они ехали по лесной дороге подвое, Оверхолсер в одиночестве возглавлял колонну, а Роланд замыкал. И вдруг деревья закончились, и на севере, на юге и западе они увидели уходящую вдаль равнину. Особый восторг вызывал городок, детей которого они собирались спасти. Однако сначала Эдди посмотрел ни на расстилавшуюся под ними равнину, ни на калью Бринстерджес. Искосо глянув сначала на Сюзанну, потом на Джейка, он понял, что и они смотрят не на Калью, а за неё Ему не требовалось оглядываться на Роланда, чтобы убедиться, что взгляд стрелка устремлен туда же. «Кто такой странник?» – спросил себя Эдди, чтобы тут же ответить. «Человек, взгляд которого всегда устремлен за горизонт». «Ага, вид отсюда удивительный. И мы говорим богам спасибо». В голосе Оверхоллсера слышалось самодовольство, но тут же, глянув на Келлогана, он добавил. «И человеку Иисусу, разумеется, тоже. Все боги сливаются воедино, когда ты их благодаришь. Я слышал, так говорят. И это правильно». Он любил поболтать и, должно быть, не отказывал себе в этом. «Когда ты влиятельный фермер, едва ли кто-нибудь будет тебе мешать высказаться до конца». Но Эдди больше не слушал. Смотрел». «Далеко впереди за городком протянулась серая полоса реки, несущей свои воды на юг. рукав большой реки Девар-Те-Те-Оайе», вспомнил Эдди. «У леса река текла меж крутых берегов, которые с удалением от него становились все более пологими, пока не переходили в равнину там, где начинались первые поля». Он увидел несколько пальмовых рощ, словно перенесенных из тропиков. Бросалось в глаза, что за городком к западу от реки зелень посевов подергивалась серым. Эдди не сомневался, что под солнечными лучами эта серая становилась ярко-синим, таким ярким, что приходилось бы щуриться. Он смотрел на рисовые поля. А вот восточный берег реки представлял собой пустыню, тянувшуюся на многие и многие мили. Эдди разглядел две параллельных ниточки – рельсы. А за пустыней начиналась тьма. Стояла стеной до самых облаков. Это Тандер Клэпсей. Выдохнула Заллия Джеффордс. Эдди кивнул. Страна волков. И еще бог знает кого. Это точно. Согласился Слайдман-младший. Пытался изгнать страх из голоса, но без особого успеха. Искоса посмотрев на него, Джейк понял, что его новый друг едва сдерживает слезы. Но ведь волки не смогли взять его. Ага. Смерть сестры-близнеца превратила его в единственного ребенка. Ага. Как Элвиса Пресли, вот никто не забрал. ну конечно, король родился не в Калье Бринстерджес. И даже не в Калье Локвуд. Нет, наш король из Миссисипи. Пробормотал Эдди. Тиан повернулся к нему. Прости, Сей. Эдди, который только сейчас понял, что озвучил свои мысли, покачал головой. Извини, говорю сам с собой. Энди, робот посыльный, со многими другими функциями, услышавший их разговор, изрек. Тот, кто говорит сам с собой, плохая компания. Есть такая поговорка в калье, сэй, Энди. Только не обижайся, прошу тебя. Я говорил раньше скажу снова. Замшевого пиджака соплю не тереть мой друг. Есть такая поговорка в калье брин, бруклине Внутро Энди защелкало. Синие глаза блеснули «Сопли. Выделение из носа. Замша. Вид кожи, который характер...» «Не бери в голову, Энди!» – оборвала его Сюзанна. «Мой друг просто дурачится. Такое с ним случается часто». «О, да!» – легко согласился робот. «Он сын зимы. Хочешь услышать свой гороскоп, Сюзанна Сай? Ты встретишь симпатичного мужчину. Тебе в голову придут две идеи. Одна хорошая, вторая плохая». «У тебя будет темно темноволосый...» «Проваливай сюда идиот!» рявкнул Оверхолсер. «Возвращайся в город по прямой, никуда не сворачивая. Проверь, все ли готово в павильоне. Никто не хочет слушать твои чертовы гороскопы. Приношу свои извинения, старик». Келлиган промолчал. Энди поклонился. Трижды похлопал себя по металлической шее и двинулся вниз по тропе, крутой, но достаточно широкой. Во взгляде, которым провожала его Сюзанна, читалось облегчение. «Очень уж круто ты с ним обошелся, не так ли?» Заметил Эдди. «Он всего лишь паршивая железяка!» Говорил Оверхолсер медленно, словно что-то объяснял непонятливому ребенку. «И он умеет доставать!» Добавил Тиан. «Но скажите мне, Сейи, что вы думаете о нашей калии?» Роланд вдвинулся между Эдди и Келганом. «Прекрасный город! Боги, похоже, благоволят к этому месту. Я вижу кукурузу, свеклу, фасоль и... «Картофель? Это картофельные поля!» «Ага, так и есть», — ответил Слайтман, явно довольный остротой взгляда Роланда. «И вы, наверное, выращиваете отменный рис», — добавил Роланд. «Да, на реке», — кивнул Тиан. «Где вода теплая и течет медленно. И мы знаем, какие мы счастливые. Когда приходит время риса, посадки или сбора урожая, все женщины идут на поля. Они там поют и даже танцуют». «Кам-кам-камала», – произнес Роланд. Во всяком случае, так послышалось Эдди. Тиан и Залия просияли. Слайдманы переглянулись и заулыбались. «Где ты слышал рисовую песню?» – спросил старший. «Когда?» «У себя дома. Давным-давно. Кам-кам-камала, рис-рис я сажала». Он указал на запад, в сторону от реки. А там самая большая ферма, где выращивается в основном пшеница. Твоя, Сэй Оверхолсер. Именно так. Я говорю спасибо тебе. А дальше к югу еще фермы. За ними раньше Одно с крупным рогатым скотом. Овечья. Опять крупный рогатый скот. такой же. Овечья. Как ты это можешь определить с такого расстояния? Спросила Сюзанна. Овца выщипывает практически всю траву, леди Сэй. Поэтому коричневые полоски земли говорят о том, что там паслись овцы, а на других серовато-зеленых – лошади, коровы, бычки. Эдди подумал о вестернах, которые он смотрел в «Маджестике» с Клинтом Иствудом, Полом Ньюманом, Робертом Редфордом, Ли Иван Клиффом. В моей стране рассказывают легенды о войнах между ранчерами и овцеводами. Причина в том, что овцы очень уж сильно выщипывают траву, практически с корнями. Так что больше она не растет. «Это же полнейшая чушь! Уж извини меня, сэй. Ответил Оверхолсер. «Овцы действительно выщипывают всю траву, но по этой земле мы водим коров на водопой. В навозе, который они оставляют, полным-полно семян». «Ага», — только и смог ответить Эдзи. После такого ответа сама мысль о войнах между скотоводами и овцеводами казалась абсурдной. «Поехали!» — продолжил Оверхолсер. День катится к вечеру, а нас в павильоне ждет пьер. Весь город соберется, чтобы встретить вас. А заодно и как следует рассмотреть, подумал Эдди. Показывай дорогу. Мы успеем добраться до города еще до заката солнца. Или я ошибаюсь? Нет. Ответил оверхолдсер, сжал ногами бока своей лошади и с силой за поводье От такого обращения с животным Эдди передернуло и направился вниз по тропе. Остальные последовали за ним.